Или, может быть, стоило поместить общепринятую реальность после главы зрения и восприятие», следующая глава, где речь идет о том, как органы чувств воспринимают мир, и мы считаем это реальностью, или включить в главу «Квантовая физика», где речь идет о самых основах реальности. В общем, эту главу можно поместить где угодно. Вы так считаете? Вы так не считаете? Тогда скажите мне, как выглядит реальность, когда вы влюблены? Глава эмоций. Или когда умирает самый дорогой для вас человек? А как насчет главы желания, где речь идет о выборе и свободе воли? Как вы думаете, не обусловлено ли решение, которое вы принимаете? окружающей реальностью и вашими представлениями о ней. Давайте посмотрим, какие еще из предстоящих глав так или иначе связаны с нашими представлениями о реальности. Сознание определяет реальность. Да, связь, несомненно, есть и так далее. Этот вопрос действительно встречается везде – Он есть в каждой главе и в каждой секунде нашей жизни. Каждое решение основано на тех или иных представлениях о том, что такое реальность. Однако, анализируя свои представления, они спускались ли вы когда-нибудь по кроличьей норе до самого низа? Мы задали вопрос, что такое реальность многим ученым доктор дэвид альберт полагает что каждый из нас отвечает себе на этот вопрос ежедневно. представим себе что утром вставая с постели я вдруг совершенно серьезно отнесусь к несомненно истинному утверждению я не могу быть полностью уверен в том что мои глаза мне не лгут и несмотря на весь мой жизненный опыт то что кажется надежным полом возле моей кровати вполне может оказаться пропастью или чем-то еще похуже. Если я почему-то окажусь не в состоянии оценить эту возможность в терминах теории вероятности, то просто не встану с постели. Я буду лежать там, словно парализованный в самом буквальном смысле этого слова. Одна из гипотез состоит в том, что под кроватью действительно есть пол. И это как раз то, что я вижу. Другая гипотеза. То, что я вижу, всего лишь галлюцинация, а на самом деле там пропасть. Вставая с кровати каждое утро, вы тем самым признаете одну из этих гипотез, считая ее более вероятной. Именно так мы постоянно ведем себя в повседневной жизни. Мы признаем реальность, которую показывают нам наши глаза, и таким образом отвечаем настоящий перед нами вопрос – что есть реальность? Большинство людей полагают, что реальность – это то, что проецирует нам наши органы чувств. Наука была согласна с такой точкой зрения на протяжении 400 лет. То, что не воспринимается нашими пятью чувствами или приборами, являющимися их продолжением, нереально. Но даже эта реальность невооруженному глазу предстает совсем не так, как через окуляр микроскопа или на экране ускорителя элементарных частиц. Через эти приборы она видится совсем другой, совершенно неузнаваемой. А что сказать о наших мыслях? Они часть реальности. Оглянитесь вокруг. Вы увидите окно, мебель, лампу и эту книгу. Возможно, вы полагаете, что все это реально, но появлению каждого из этих предметов предшествовала идея окна или стула. Кто-то вообразил окна и стулья, а затем создал их. Если эти предметы реальны, то, возможно, реальные идеи. Большинство людей полагают, что эмоции и мысли реальны. Но когда реальность обсуждают, Ученые, они старательно избегают разговоров о подобных вещах. Уилл, что можно сказать о сознании, этом фундаментальном факте нашего существования, который сопровождает нас повсюду?